Возвращение. Прямо с аэродрома, шерстью мамонтовой бахвалясь, накрутив как кольцо на палец, я явился в дом литераторов. Там в сиянии вентиляторов заседало большое лобби. Там были Прохоров, Олби, Магибин с мелкокалиберкой, и отсутствующий Лоуэлл, бостонец высоколобый, что некогда был каллигулой. Я им закричал, коллеги, охотники и художники, отныне мы все задолжники бессмертно вечного мяса. Мы живы и не во мраке, Пока нас грызут собаки. Лоуэлл не засмеялся. Лишь колечко растер перстами, Будто пробовал лист лавровый. Ты умрешь через месяц, лоуэл, Возвращаясь в такси оплошном, От семьи своевременной к прошлой, Из одной эпохи в другую. Закрутились нули таксиста Где-то в области метафизики Мимо Рима, Москвы, Мемфиса. Мамонт белый и мамонт сизый Пронеслась и на том спасибо. Жизнь, золотая тайна, милостыня — Мироздания. Мамонт пролетел над Волгоградом, Мамонт пролетел над Ворошиловградом, Мамонт пролетел над Царьградом, Мамонт пролетел над Становьем Кы с хвостиком, как запятая истории, за которым последует столько за 13 тысяч лет до маркса за 12 до христианства их в печенку вечного мяса вгрызаясь висли собаки мамонты разлетались однако